Россия, 41. Луганск. Медея. 25 июля. Утро. Итан на вызовы не отвечал, что бесило. Пришлось действовать самостоятельно, не опираясь на подсказки Чисадмина. В холле Тараса ждали двое охранников, открывших огонь, как только двери сорвал бампер Тигра. Тарас бросил в проем голубинное яйцо Звучара. Дождался взрыва. От громового хлопка остатки стекол вынесло наружу, и тенью перелетел открытое пространство до входа. Стрельба стихла, охранники получили мощный звуковой удар и были на какое-то время обезврежены. Тарас обнаружил одного из них, лежащим на полу за тумбой, ударил головой в лоб, заставив выронить автомат, и, прижав шею сгибом локтя, крикнул ему в ухо. «Где пленница?» После звукового солитона охранник едва ли мог что-либо слышать, поэтому понадобилось спрашивать второй раз. «Там...» — неопределенно махнул рукой парень. Ни шлема, ни головного убора на нем не было. «Где там?» «Деление МРТ». «Налево, направо». «Налево?» Тарас нажал на кадык охранника, и тот потерял сознание. Зато он начал стрелять его напарник, осыпав стены градом пуль. Одновременно усилилась стрельба и перед зданием бывшей больницы. Раздались хлопки гранат. Охранник в глубине холла выпустил обойму, начал менять магазин. Воспользовавшись короткой паузой, Тарас метнулся к нему, с хрустом давя осколки стекол и пластмассы, выстрелил из пистолетов, поднимающийся на фоне вспышки за окнами силуэт, попал в плечо противника и тот с криком выпустил оружие, падая на разбитые кресла. Снаружи загрохотали дизели. К зданию Медеи ползли танки или бронетранспортеры. Тарас хотел скомандовать бойцам нырнуть вслед за ним в холл, но они сами сообразили отступить. Сначала через броневик перемахнулся Лаухин, затем бочком протиснулся Шалва. Горько стрелять по своим, выдохнул лейтенант, оказавшись рядом. Они-то лупят насмерть, повинуясь приказу, а мы можем только пугать. В корму тигра внезапно врезался БТР, да так, что броневик вылетел в холл, сбив стойки и стол. При этом БТР застрял, будучи шире проема двери, взвыл моторами, пытаясь выдернуть передок обратно, и заглох. Откинулся люк на покатой башне, оттуда высунулась черная фигура, подняла автомат. Тарас метнул звучар. Раздался громовой раскат, от которого не смогли защитить даже шлемы барсиков. Еще долго после этого в ушах самих бойцов звенело. Так как на десантниках в утробе БТР были практически такие же шлемы, а пузырь целитона-звучара развернулся прямо на башне, досталось седокам крепко. Тот, что стоял в люке, нырнул вниз, как в фомут. «Отходим в левый коридор». Тарас первым рванул через холл к развилке коридоров. За ним метнулись бойцы. Однако пройти в отделение с МРТ аппаратурой им не удалось. В конце коридора, перегороженного тремя металлическими щитами, сверкнули злые огоньки и навстречу десантникам протянулись пулевые трассы. Поднялся треск, виск и скрежет, пули рикошетировали от стен, стоек и колонн и спасло группу только железное самообладание, умение сражаться в экстремальных условиях и боевая интуиция, опередившая залп на миллисекунды. Тем не менее, зацепило всех. Тарасу пуля попала в левый клапан шлема, прорезав царапину. что ускользнула по предплечью, также оставив след, Салаухину задело бедро. Никто из них не обратил на это внимания. Дружно ударили шептуны, вызывая грохот при попадании по щитам. Правда, стрельба не прекратилась. Противостояли десантникам опера контрнадзора. Также натренированные сражаться в тесноте, поэтому рассчитывать на панику в их рядах не стоило. Осознав это, Тарас выстрелил из подствольника, и то же самое сделали бойцы. Три гвоздя калибра 40 мм разодрали щиты на клочья, послышались крики раненых. Кто-то отдал команду отступать, и прятавшиеся за перегородкой оперативники засады скрылись в глубине коридора. Десантники метнулись за ними, первым Тарас, и ему хватило доли секунды, чтобы оценить положение. За перегородкой их ждали не меньше десятка парней с пистолетами-пулеметами, прятавшимися за кучами обломков стульев, диванов и решеток освещения. Здесь недавно шел бой. Сердце защемило. Драться с засадой могли только проникшие сюда через QR-трек Иттон со Снежаной, а где они находились в данный момент, неизвестно. Однако отступать было некуда, а сдача тем более речь не шла вообще, судя по настрою засады, и Тарас выговорил только одно слово. Бах! В залегших засадников полетели три гранаты. Затем Солоухин и Штопор добавил свои звучары, и на противника обрушилась вся полоса белых пористых плит потолка. Гром звуковых гранат был так силен, что у Тараса и бойцов снова чуть не лопнули барабанные перепонки. Они даже не смогли расслышать вопли оперативников контрнадзора, побросавших оружие и схватившихся за головы. Четверо из них были ранены осколками гранат, остальных оглушили звуковые пузыри. Движ. Десантники рванули по коридору сквозь клубы пыли, перепрыгивая через кучу обломков плит и тела оглушенных спецназовцев. Никто из шевелившихся на полу парней не обратил на них внимания. Кабинет МРТ-диагностики находился в конце коридора, и Тарас без колебаний рванул дверь на себя, вылетая в помещение. Его встретила очередь пуль, выпущенная из ППК. Стрелял здоровый парень в сером, рыжий с бледным лицом и кровавой шишкой на подбородке. Пули калибра 5,45 мм попали в грудь капитана, но бронепластину Барсика не пробили, хотя и наделали синяков. Он отлетел назад, теряя сознание буквально на секунду, и следовавший за ним штопор выстрелил не нецелись. Пуля Шептуна вышибла пистолет-пулемет, пробила кулак с пальцем на спусковом крючке ППК и вышла через локоть. Рыжий рявкнул по медвежье, отшатываясь, осел к стене, пытаясь зажать рану и остановить кровь. Шалва, оскалясь, направил на него ствол автомата, но очнувшийся Тарас сипло прошептал «Отставить, лейтенант!». Штопор помог ему встать. Из-за станины МРТ-аппарата робко поднялась голова лысого мужика в белом халате, «Вы кто?» «Где девушка?» – проговорил Тарас. «Они ушли?» Десантники обменялись взглядами. «Кто?» «Те двое. Один похож на вас и женщина. А та, что здесь лежала?» «Так они забрали ее с собой». «Итан все-таки вытащил свою Лави», – радостно воскликнул Шалва. «Помчались за ними. Ты договорился с ним, где будем встречаться?» «Наверное, в 111-м реале». «А? Зачем так далеко?» Тарас поморщился, приложив ладонь к груди. Пульсирующая боль от вогнувших бронек пуль усилилась. «Вы допрашивали пленницу?» Врач попятился бледнее. «Первая фаза. Я не хотел. Меня заставили». «Что значит первая фаза?» Девочка упала в обморок, анестезиальный шок. Утром прибудут военспецы. Должны были прийти для повторного допроса а мне дали задание привести ее в норму». Штопор замахнулся, и лысый медик спрятался за МРТ. «Я не хотел». «Лечи этого», — Тарас указал на раненого. «А то истечет кровью». В коридоре раздался шум. Удары, крики, треск, звон стекла. Прислушались, приготовив оружие. «Уходим». «Эй, пацаны, не стреляйте», — раздался голос из-за двери. «Итан», — удивился Шалва. Тарас дал знак бойцам принять меры предосторожности, и бойцы стали за дверью, шалва слева, жора справа. «Входи!» Дверь распахнулась, на пороге выросла внушительная фигура в костюме киборга, существенно отличавшимся от Барсика. «Инокентий?» «Я!» — улыбнулся полобовский брат Тараса из 88-го Реала. Итану не пришлось возвращаться в свой 41-й Реал, чтобы найти Тараса с бойцами, и предупредить об освобождении Лавинии. Как и договаривались Лобовы, пара со спасенной пленницей высадилась в трехсотом реале в местности, представляющей собой высохшую степь, росшую пожелтевшей травой и кустарником, испещренную песчаными плешами и глинистыми буграми. Здесь не висели над головой дроны и не грохотал фронт, что и послужило причиной выбора именно этой локации реальности. Лавиния не приходила в себя, и Чисадмин, потеряв пару минут на попытке привести ее в сознание, остановился только после того, как Снежана сказала с гневом. «Она жива, потерпит, а Тарас и ребята не знают, что мы уже здесь. Иду», — выдохнул Чисадмин, отнимая руки от груди и лба Лавинии, распрямился. «Вытри ей лицо и грудь». Снежана достала флягу. И в этот момент, в 50 метрах от них, на груди камней, Появились люди в боевом снаряжении, две пары. На головах двух из них, одетых в привычные барсики, были шлемы. Двое других, повыше и помассивнее, один в барсике, второй в спецкостюме отличного дизайна, оба с откинутыми за шею шлемами. Итан, направивший на них ствол пистолета, замер. «Инокентий? Тарас!» Стеклянным голосом проговорила Снежана, уронила флягу, метнулась к десантникам начавшим спускаться с груды, стараясь не споткнуться. Тарас бросился к жене, они обнялись. Спутники капитана Шалова и Жора Салаухин откинули шлемы. Итан помотал головой, спрятал пистолет. «Индивидер на ваши головы! Как ты оказался с ними?» «Стреляли», — без улыбки пожал плечами Иннокентий. «А где наш младшенький?» Итан имел в виду Талия. «Исчез, потом расскажу». «Помоги». Итан присел на корточки над телом Лавинии. Математик подошел, опустился рядом. Что с ней, ранена? Нет, ее пытались взломать. Анестезиальный шок, как сказал тот лысый медик. Моих сил не хватает. Иннокентий положил одну руку на лоб девушки, вторую подсунул под затылок, закрыл глаза. Посидев так с минуту, невнятно пробормотал. Присоединяйся, сердце. Итан положил обе руки на грудь Лавинии. Сердце девушки билось медленно, то и дело замирая, и Чисадмину стоило больших усилий увеличить темп сердечных сокращений, после чего он еще раз запустил под кожу девушки кластер нанорепродукции. Микробота размером в 10 раз меньше острия иглы шприца через точки активации на подушечках пальцев, проникли в поры кожи и помчались по кровеносным сосудам к легким и сердцу, заменяя омертвевшие клетки и ремонтируя поврежденные. Примерно то же самое делал и Иннокентий, восстанавливая нервные пути и узлы, ганглии, чтобы добиться оживления связи между отделами коры мозга и мозжичком. Когда сеанс закончился, математик был мокрым, как мышь от пота. Выдохнул. Все. Отнял руки. Вслед за ним перестал поддерживать контакт с наноботами и вспотевший Итан. Лавиня прерывисто вздохнула. На ее лицо начали возвращаться живые краски. «Черт бы вас побрал, лобовы!» — проговорила Снежана низким голосом. «Как вы это делаете?» «БНТ!» — со вздохом сказал Иннокентий, стряхивая с ладони из струйки света. Вытер лицо салфеткой. «Что?» «Бионанотехнологии!» — перевел Итан аббревиатуру на русский язык. Лавиния открыла глаза. Итан приподнял подругу, помог сесть. «Все в порядке, хакер в законе!» «Голова кружится!» «Где я?» «Мы в трехсотом реале все вместе, опасности нет». Лавиня обратила внимание, что на ней только простыня, округлила глаза бледнее. «Что это? Почему я в неглиже?» «Потому что тебя пытались просканировать. Что-нибудь помнишь?» Она собрала морщины на лбу. «Меня привели в кабинет?» «Ей бы какую-нибудь одежку, — проговорил штопор». «К сожалению, в этом реале Луганск отступил к югу», — сказал Иннокентий. «И климат здесь сухой, типичная прерия». «У нас только то, что на нас», — хмыкнул Шалва. «О, стихами заговорил». «Поэт», — похвалил его Солоухин, — хаям. Тарас положил руку на сгиб локтя Итана. «Могу сбегать в свой реал и найти для нее комбес или что-нибудь цивильное, пока не решим, что делать дальше». Сейчас во всех реалах раннее утро. Ну и что? В сорок первом реале на этом месте окраина Луганска. В любом доме можно разжиться одеждой. Лишние хлопоты. «Итан, помоги Лавине встать. Ничего не болит?» «Голова в дыму». «Ну, это нормально. Тебя через МРТ пропустили». Он протянул ей флягу. «Глотни водички». Лавиня с удовольствием сделала несколько глотков. «Спасибо». «Какие предложения?» осведомился Тарас, беря на себя обязанности командира. «Стефания», — выговорил Иннокентий голосом судьи, — «и чем быстрее, тем лучше». «Да, это не обсуждается, мы своих не бросаем. Обговорим ее освобождение в первую очередь. Что потом?» «Умные пули», — подсказал Шалва. «В сороковом реале нам отказали. В моем тоже», — добавил Иннокентий. «Зато согласились в сорок первом, но там нас ждет старуха». «Сделали ее раз в Медее, сделаем еще раз. Но ведь война на этом не закончится. Запустим индивидоры, а дальше что? Вернемся по своим реалам. И пойдем воевать? А что ты предлагаешь? Могу повторить, мы своих не бросаем. Кто там у нас, свои?» «Ну ты и Караганда, лейтенант», — восхитился Салаухин. «Кто свои?» — повторил Тарас. Солдаты на фронте, мирные люди в Донбассе, Россия в конце концов. «Что вы на меня вызверились?» – удивился Шалова. «Я что, предлагаю спрятаться в кусты? Я тоже за Россию глотку перегрызу каждому». «Ладно, это я не тебе, а скорее себе говорил. Мы попали в такой страшный нот, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Что ты имеешь в виду?» поинтересовался Итан, заботливо поправляя простыню на плечах Лавинии. «Имея колоссальную возможность с помощью QR переходить в параллельные миры, мы вынуждены тратить силы на выживание, вместо того, чтобы помогать бить нацистов. Не мы в этом виноваты. Да, но это не меняет существа дела». «Хотела бы я погулять по Реалам», сказала Снежана грустно. «В них везде война. По мирным. Не дадут». Кто? Старуха, баталер, да и вообще сволочные системы и есть, наверное, в каждом реале. Не везде же они сволочны. Разработчики обещают, что в скором времени нейросети начнут писать книги не хуже Достоевского, размышлять о вселенной лучше Митиокаку, снимать фильмы лучше Камерона. «И готовить щи лучше моей бабушки», — фыркнул Шалва. Шутка вызвала улыбки на лицах присутствующих. «К сожалению, эти нейросити могут стать и убийцами, и вообще гробовщиками человечества», — добавил Итан. С лиц десантников сошли улыбки. «Хорошо, план понятен», — сказал штопор. «Я, как всегда, готов идти за тобой хоть в ад». «Не надо в ад», — покачал головой Тарас. «В нашем двадцать третьем реале много работы. Возможно, снова придется выручать Олега». «Кого?» «Моего брата», — хмуро сказала Снежана. Его кинули в Киев. Кроме того, СВО еще далека от завершения, на носу выборы президента, а врагов и предателей кругом навалом, особенно в глубинке России. Ты имеешь в виду того полковника, что провоцировал нас нанести удар по нефтезаводу? Как там его фамилия? Деревянка. Он сбежал в главштаб в Москве. Да и кроме него дерьма хватает. Олигарх. Мордобьев, к примеру, что послал наемников, захватить Снежану. «Ты хочешь отомстить?» «Не хочу, но война все равно заставит». «Я с тобой». «Я тоже», — кивнулся Лаухин. «Теряем время», — жестко сказал Иннокентий. Замолчали, глядя на его бледное, заострившееся лицо. «Еще пару минут и выходим», — сказал Тарас. «Предлагаю следующее. Итан идет в сороковой Реал и добывает Лаве одежду. Мы все, кроме женщин, идем в восемьдесят восьмой реал выручаем Стефанию. Итан к нам присоединяется. «Почему это без женщин?» – возмутилась Снежана. Тарас помедлил, с трудом выдержав гневный взгляд жены. «Потому что Лавине надо восстанавливаться, и брать с собой ее нельзя. А с ней должен оставаться кто-то из нас». «Вот пусть Итан и остается?» «Он незаменим в боевом варианте», – как можно убедительней проговорил Тарас. И ты это знаешь. Закончим дела, вернемся и будем думать о дальнейших проблемах. Какое-то мгновение оказалось, Снежана взорвется гневной отповедью, но она справилась с собой, понимая, что муж прав. Отвернулась. Но сначала одежда для лави. Конечно, с облегчением, сказал Тарас. И до доукомплектация, добавил Итан. Боеприпасов осталось мало, а нам предстоит идти в безумный 88-й реал. «Я бы взял еще кое-что из оружия. Кеша, ты говорил, у вас имеются какие-то хитроумные штучки?» «Миньоны», — буркнул Иннокентий. «Микрогранаты с полуметровым радиусом поражения». «Разрывные пули», — уточнил Шалва. «Скорее нанобомбы». «Что еще?» «Драконы». «А это что за фигня?» «Карабины, стреляющие ракетопулями. Пробивают танковую броню». Как у вас техника истребления вперед шагнула, констатировал ошеломленный штопор. Зашквар. Короче, начинаем готовиться, закончил короткое совещание Тарас. Мне холодно, содрогнулась лавиня. Итон прижал ее к себе. Потерпи, милая.